кнопку пульта, противоугонка коротко тявкнула, и автомобилистка неожиданно выпрямилась и посмотрела в мою сторону. Да, у нее не только попка и ножки имели место быть. Передо мной стояла стройная брюнетка с высокой красивой грудью и прямо-таки муравьинной талией, плотно облегающая тело сиреневая водолазка смотрелась на ней весьма эффектно. И лицо симпатичное. Года 2-23, 22 вряд ли больше. Вам помочь? спросил я, потому что не мог не задать этого вопроса. Девушка улыбнулась и чуть помедлив ответила: Спасибо. Тут ничего страшного. Просто топливный насос работает как-то не так. Я его немного подрегулировала. Понятно. Вот вроде бы и все. И сейчас я сяду в свою машину, женщина в свою, и разъедемся мы, как в море корабли. «А вы очень спешите?» — вдруг последовал вопрос. «Не особенно. Если не особенно, можно вас попросить. Запустите двигатель и нажмите педаль газа, а я посмотрю, как там идет процесс». «Меня не нужно было уговаривать». «Всегда рад помочь», — произнес я, усаживаясь на водительское место «Тойоты». Мне, словно мальчишке, вдруг стало приятно, когда я сел на сиденье, поверхности которого касалась телом эта сексопильная автомобилистка. «Черт возьми, но ну сегодня я устрою Наташке бег с препятствиями». На соседнем сиденье валялась книжка в мягкой обложке. Я невольно бросил в ее сторону взгляд. «Серия «Бульвар крутой эротики. Икс». «Надо же!» Молодая женщина похлопала рукой по крылу машины. «Правой рукой?» Без обручального кольца. «Все понял!» Я вставил ключ зажигания и запустил мотор. По ее знаку я время от времени нажимал педаль, и при этом мне почему-то подумалось, что эта автомобилистка заработала себе на тачку не тем общепринятым для некоторых молодых особ способом. Скорее всего... Проститутки не читают подобную ахинею, им этого и на работе хватает до тошноты. Правда, такие книжки предназначены в основном для нас, мужиков, но, как я слышал, и женщины ими интересуются. Те, у которых нет постоянного партнера. «Черт возьми, о чем я думаю, балбес! Никаких интрижек на стороне! Призрак Боцмана попытался было заслонить профиль женщины, склонившейся над двигателем «Тойоты». Нет, грудь у нее действительно выше всяких похвал. Интересно, как бы она выглядела, если убрать водолазку и то, что под ней. Но всему приходит конец. Женщина закрыла капот и приоткрыла дверцу с моей стороны. — Все, огромное вам спасибо. — Не за что, — ответил я. Покидая машину, я соображал, что лучше сделать — спросить, как ее зовут, поинтересоваться, где девочка трудится, а, может быть, просто сказать «до свидания», сесть в свою тачку и больше никогда не встречаться с этим воплощением соблазна. Женщина решила за меня. «Вы случайно не из корвета?» — спросила она, усаживаясь на водительское сиденье. Юбка при этом снова слегка задралась. «Оттуда?» — сказал я. «Я вас там видела» улыбнулась красавица. Может быть, еще встретимся. Пока. До свидания. Девушка захлопнула дверцу и начала выруливать. Женщины за рулем, по моему мнению, делятся на две примерно равные категории. Ту, что страшнее фашистов танки, и ту, что не опаснее мышки, бегущей по тротуару. Такую можно придавить и не заметить. Причем стиль поведения за рулем часто соответствует общему складу характера. Мою новую встречную... Черт, надо все-таки было спросить, как ее зовут. Судя по тому, как она крутила баранку, я без сомнений отнес к фашистам в танки. Напористая девица и тачка у нее не вполне женская. Я заметил, что она перед тем, как выехать на улицу, помахала рукой. И, видимо, именно мне, поскольку никого рядом не было... Я тоже сделал ответный жест. Что уж тут такого? В этом мой тесть, будь он хоть трижды боцман, вряд ли бы смотрел бы какой-нибудь криминал. Больше этот день не принес мне ничего нового. Правда, пока я ехал домой, дважды удачно избежал аварийных ситуаций, которые сам и создал, да еще вечером удостоился положительной оценки Натальи за целью.